Отсутствие информации было настолько полным, что когда в лондонском Тауэре восстанавливали после раскопок апартаменты короля Эдуарда I, реставраторы оставили воссозданные стены, покрытые голой штукатуркой, потому что никто не смог сказать, каким могло быть там художественное оформление. По той же самой причине Художники, пытавшиеся воссоздать в своем творчестве жизнь 14 столетия, постоянно тяготели к изображению суровых интерьеров, комнат с голыми стенами, скудной обстановкой, кресло или сундук, но, пожалуй, ничего сверх того. Само по себе отсутствие подлинных иллюстративных свидетельств было принято замолчаливое признание скудости жизни того времени. Все эти мысли промелькнули в сознании Кейт Эриксон в тот самый момент, когда она вступила в большой зал замка Кастельгард. То, что она собиралась увидеть, никакой историк не видел когда-либо прежде. Она шла, пробираясь сквозь толпу вслед за Мареком, и смотрела во все глаза, ошеломленная, беспорядочной роскошью, окружавшей ее. Большой зал искрился подобно гигантскому драгоценному камню. Солнечный свет струился через высокие окна на стены, и в его лучах мерцали шитые золотом гобелены, отбрасывая блики на окрашенный алым и золотым потолок. На одной из боковых стен висело огромное полотнище, серебряные лилии на темно-синем фоне. Противоположную стену украшал гобелен, изображавший битву, сражавшиеся рыцари при всех регалиях в серебряной броне, синих с белым и алых с золотом плащах с развивающимися шитыми золотом знаменами. В дальнем конце зала Располагался огромный искусно изукрашенный камин, настолько большой, что туда вполне мог, не пригибаясь, войти человек. Резная позолоченная каминная решета сверкала в дневном свете. Пылающее поленье заслонял большой позолоченный плетеный экран. А над каминной доской висел еще один гобелен, летящий лебедь на фоне кружевных алых деревьев золотых цветов помещение бесспорно было изящно богато и красиво оформлено и на современный взгляд казалось даже довольно женственным но красота и оформление пребывали в резком контрасте с манерами собравшихся там людей которые вели себя шумно грубо можно сказать неистово перед камином стоял высокий стол накрытый белым полотном уставленный золотыми блюдами на которых громоздились груды пищи на столе крутились несколько маленьких собачек они как заблагорассудицы хватали все что хотели пока человек сидевший во главе стола не принялся с проклятиями гнать их прочь лорду оливеру даванну было около тридцати лет С его мясистого лица, на котором можно было прочесть ничем не сдерживаемую склонность к беспутству, смотрели маленькие глазки. Его рот был постоянно искривлен в глумливой усмешке. Тем не менее он старался держать губы сжатыми, поскольку у него не хватало нескольких передних зубов. Его одежда была столь же роскошна, как и убранство комнаты синее с золотом мантия, с высоким золотым воротником и меховая шапка. На шее висело ожерелье из голубых камней, каждый размером с воробьиное яйцо. На нескольких пальцах у него были перстни, огромные овальные драгоценные камни в тяжелых золотых оправах. Он ткнул ножом в одно из стоявших подле него блюд, подцепил кусок чего-то, и принялся шумно жевать, что-то невнятно говоря при этом своим соседям. Несмотря на изящное одеяние, он производил впечатление чрезвычайно раздражительного человека. Его красные глазки так и шарили по залу, пока он ел, стремясь уловить хоть малейшее оскорбление, которое дало бы повод для драки. Он явно не был склонен задумываться, прежде чем нанести удар. И когда одна из собачек, вернувшись, попыталась снова залезть на стол, Оливер решительно ткнул ее ножом в ляжку. Животное с визгом отскочило и, оставляя за собой кровавую дорожку, выскочило из зала. А лорд, громко рассмеявшись, обтер о скатерть кровь, сострия и продолжал есть. Люди, разместившиеся за столом лорда, дружно расхохотались вместе с ним. На вид все они были воинами, ровесниками Оливера, и все были изящно одеты, хотя ни один из них не мог равняться по роскоши наряда со своим предводителем. Завершали картину три или четыре женщины, несмотря на молодость и достаточно правильные черты лиц, уже довольно потасканного вида, в обтягивающих платьях и с распущенными волосами, свидетельством того, что они не отличаются строгостью нравов. Время от времени дамы громко хихикали, видимо, ощутив очередное прикосновение мужской руки под столом. Кейт рассматривала застолье, и в ее мозгу, само собой, возникло слово «воевода». Это и был средневековый воевода, сидевший со своими воинами и их шлюхами в замке, который он захватил. Раздался стук по полу деревянного жезла, а затем крик Герольда. «Мой лорд! Магистр Эдвард да Джонс!» Обернувшись, Кейт увидела, как к столу через толпу протискивается Джонстон. Лорд Оливер посмотрел в его сторону и вытер жирные губы тыльной стороной ладони. — Прошу вас быть моим гостем, магистр Едуардус, хотя я не знаю, как вас правильно называть, магистром или магом. — Лорд Оливер, — ответил профессор по-окситански, сопроводив обращение не слишком глубоким поклоном. Скорее он просто кивнул. «Магистр, ну к чему такая холодность?» Оливер попытался притвориться обиженным. «Вы просто раните меня. Чем я заслужил такую сдержанность? Вы рассердились на то, что я увез вас из монастыря. Вы будете здесь питаться? Ничуть не хуже, ручаюсь вам. Даже лучше». «По некоторым причинам вы нужны мне гораздо больше, чем Аббату, потому я и поступил так». Джонсон стоял неподвижно и молчал. «Вам нечего мне сказать?» — вкратчиво произнес Оливер, впиваясь взглядом Джонстона. Его лицо вдруг потемнело. «Но это переменится!» — вдруг прорычал он. Джонстон не пошевелился. Прошло несколько секунд, которые показались Кейт нескончаемыми, а лорд Оливер, между тем, взял себя в руки и почти приветливо улыбнулся. «Ну, идите, дети сюда. Давайте не будем ссориться. Со всей учтивостью и уважением к вам я прошу вашего совета». «Вы мудрец, а я очень нуждаюсь в мудрости. Так мне говорят эти достойные люди». Достойные люди, сидевшие за столом, ответили взрывом смеха. «К тому же я слышал, что вы можете провидеть будущее». «Ни один человек не способен на это», — с металлом в голосе отозвался Джонсон. «Неужели?» А я думаю, что вы, магистр, можете, и прошу вас, загляните в ваше собственное будущее. Мне не приходилось еще видеть человека вашего положения, который вынес бы длительные мучения. Известно ли вам, как ваш тезка, наш покойный король Эдуард Слабоумный, встретил свою кончину? Я вижу по вашему лицу, что известно. Но все же вас тогда не было в замке. А я был. Лорд мрачно улыбнулся и откинулся на высокую спинку кресла. На его теле не оказалось ни одной отметки. Джонстон медленно кивнул и мрачно добавил. Но его крики можно было услышать за несколько миль. Кейт вопросительно взглянула на марика а тот прошептал. Они говорят об Эдуарде Втором английском. Его заточили в тюрьму и убили. Враги не хотели оставлять видимых признаков насилия, и поэтому вставили ему в задний проход раскаленную до красна кочергу и пропихивали ее вглубь, пока он не умер. Кейт содрогнулась всем телом. Он был гомосексуалистом, опять нагнулся к ней Марк, и поэтому убийцы сочли такой способ казни очень забавным. «Вы правы, его крики разносились по всей округе», согласился Оливер. «Так что подумайте об этом. Вам известно много различных вещей, и я тоже должен знать их». Или вы станете моим советником, или недолго останетесь на этом свете. Но тут лорда Оливера прервал рыцарь, который проскользнул к столу и что-то прошептал ему на ухо. Этот рыцарь носил богатые малиново-серые одежды, но у него было суровое с обветренной кожей лицо опытного вояки. Лицо это от олба до подбородка пересекал глубокий шрам, конец которого скрывался за высоким воротником. Оливер выслушал его, а затем произнес, «О, вы так считаете, Роберт?» В ответ на это рыцарь со шрамом вновь принялся что-то шептать, не отрывая взгляда от профессора. Лорд Оливер слушал, и тоже не сводил глаз с Джонстона. «Ладно, посмотрим», — сказал он наконец. Коренастый рыцарь продолжал что-то говорить ему на ухо, а Оливер кивал. Все так же стоявший в толпе марик обратился к оказавшемуся поблизости придворному слуге. «Молю тебя, скажи!» «Кто этот достойный человек, который склонился к уху сэра Оливера?» — спросил он на хорошем окситанском языке. «Что ты, друг? Это же сэр Роберт Декерр!» «Декерр?» — переспросил Марек. «Я ничего не знаю о нем. Он еще мало известен в свите. Он на службе сэра Оливера меньше года но пользуется подлинным благоволением. Неужели? И почему же? Слуга устало пожал плечами, как будто хотел сказать, кому ведомо, почему за высоким столом что-то происходит так, а не иначе? Но все же ответил, сэр Роберт весьма воинственный человек и стал доверенным советником лорда Оливера в военных вопросах. Тут он понизил голос. «Но мне кажется, он не очень рад тому, что у лорда может появиться еще один советник, причем настолько выдающийся человек, как тот, который стоит сейчас перед ними». кивнул Марек, «понимаю». Судя по тому, как разворачивалась сцена, сэр Роберт, казалось, действительно приводил какие-то все новые и новые аргументы, Его губы бойко шевелились до тех пор, пока Оливер не махнул небрежно рукой, как будто отгоняя комара. Рыцарь немедленно поклонился и отступил за спину своего патрона. — Магистр, — сказал Оливер, — мой лорд, мне известно, что вы знаете секрет греческого огня. Марек фыркнул. — Никто его не знает, — шепнул он Кейт.